Изгнанный из Помпеи отшельник наблюдал с холма, как отрекшийся от него город накрывает лава и черный пепел. В истории не было человека счастливее. Текай, обремененный ликвидацией Африкана Ильича, не снискал такого удовольствия. Бескровная бойня в коптерке шла своим неотложным чередом, и свидетельницей ей стала лишь драма задвинутая зале олеповатый чайник. Умирали все прилично, театрально закатив глаза, без рыготы и без ругани. Первым ткнулся лицом в стол щупленький большой. Его примеру вскоре последовала истина, успевшая феерично сорвать с гробницы, служившей столиком белую кружевную скатерть, чтобы не вымазать ее в губной помаде — Антон Вакенгут, в которого чай влили, хотел он того или нет, испустил дух, не приходя в сознание. Дольше всех страдал агент, в течение восьми минут сучивший руками и жадно хватавший воздух ртом. В конце концов он шлепнулся со стула и окоченел на полу строчной буквой «Б». Такую вот картину застал вошедший в коптерку умотанный тикай. Новость ли, что Митумов состоялся как успешный отравитель, если еще с молодых ногтей умудрялся тайно опаивать своих обидчиков самопальным слабительным средством на основе подсолнечного масла? — Возьмешь меня на ручки? — запищала драма, увидев Текая. Тот переступил через агента и в развалку прошелся по комнате. Помяв пальц шею истины, Он запустил руку в её ещё тёплые груди и извлёк своё завещание, свернул его пополам, сунул за резинку трусов, ухватил драму за лапу и, опрокинув чайник, покинул крипту. Дом опустел. Людоедские замашки ненистов спугнули даже сестёр насущных. Оставшиеся, в основном, журналисты на ночь уместились в вестибюле. Вот так зрелище. Низко подвешенные отопительные трубы, и на полу две дюжны людей лежат, закутавшись кто во что, до того малокровные, что экзотические москиты, выпущенные из научного интереса митумовым все передохли с голоду, иногда просыпаются и жмутся к стенам спинами. Тикай обошел спящих и стал подниматься по лестнице. На промежуточной площадке он наступил в кровавую лужу. Следы от нее вели на второй этаж по коридору и кончались у приоткрытой двери номера митумова Тикай толкнул её ногой. Там, на полу, остекленевшими глазами смиряя визитёра, лежал заколотый насмерть Цветан. Овчарка упиралась носом в его безволосую бровь и мычала. Тикай топнул, и она, сперва навострив фуши послушно побрела к лестнице. «Ты тогда еще поняла, что он не сумасшедший, да?» — спросил Тикаев драмы. Гробила его и логику. Годами ей крышу на колесики ставила. Копилка молчала. В распахнутое настежь засмоленное окно влетел снизу и уперся в потолок луч света. Сходила Первое апрельское солнце. Тикай достал завещание, сложил из него самолётик и запустил ему навстречу. «Ну, расскажи, как всё кончится? Может, загуляем?» Заискивающим голосочком переспросила драма. Тикай покачал головой. «Гульба не моё!» Как не выйду на улицу, бог швыряет в меня то голубей, то сосули. Нужен мне этот маневрирующий эмоцион? Нет. Вернусь в Таллин, подам на развод, отрешусь от людей в квартире за прусь и заколочут досками все, кроме форточки, чтоб был в моей жизни свет. С этими словами Тикай занес драму над головой и обрушил на пол, не успела она и пискнуть. Среди осколков, разлетевшихся по коридору, оказался футляр. Он бряцнул о стену межпрутив и закружился на утоптанном ковре. Тикай подобрал его, обычный древесного цвета футляр без опознавательных знаков. Сдул с него керамическую пыль и открыл. Внутри оказались солнцезащитные очки соправой для стекол в виде сердец и записка. Желаю тебе сердца в грудь. А пока вручаю два фиктивных нанос. С любовью. Очки Тикай нацепил на лоб, а футляр с запиской положил на подоконник. Солнце недолго озаряло собой бамбуковый уезд и уже скрывалось запоминальным шатром. Тикаю хотелось запомнить вид из этого окна, вечно запертого в его приютские годы, таким ослепительно обнадёживающим. Еле дотянувшись, Тикай зацепил пальцем щеколду единственной створки, потянул её на себя и раз и навсегда захлопнул зловещее окно, но непостижимым образом прищемил рамой уцелевший левый глаз, на что бамбуковый дом, давно уже бывший на грани нервного срыва и совсем раскисший от в своём нутру члена Ойкнул стекаем хором, да и рухнул. У развалин стоял лишённый дара речи Мишель Дюшен. Он отъезжал за свежей прессой.